Из допроса гитлеровского фельдмаршала Герхарда Мильха из стенограммы заседания Международного военного трибунала от 8 и 11 марта 1946 года. ш т а м е р защищал подсудимого Геринга. Примечание автора. Когда вы в первый раз узнали, что г и т л е р планирует войну с Россией? Мильх Насколько я помню, это было весной 1941 года. ш т а м е р Говорил и Гитлер когда-либо вам, что его серьезным намерением является жить в мире с Западом? Мельх. Да, я очень коротко остановился на визитах в различные страны. После посещения Франции я два часа беседовал с Гитлером в Оберзальцберге и сделал доклад о своей поездке. После моей поездки в Англию, примерно через две недели, я также сделал Гитлеру многочасовой доклад. Он был очень заинтересован этим докладом, и после второго доклада, то есть после посещения Англии, он заявил, «Я буду вести мою политику различными курсами, но вы можете быть уверены в том, что я всегда буду опираться на Англию. Я намерен всегда идти вместе с Англией». Эта беседа имела место 2 ноября 1937 года. ш т а м е р Вы говорили о двух беседах? м и л ь х Да. Первая представляла собой отчет о посещении Франции. Вторая – отчет о посещении Англии. Гитлер, который вообще не знал за г р а н и ц ы был очень заинтересован узнать от солдата что-либо об Англии. Относительно того, как меня приняли о стране, вооружении и так далее. ш т а м е р Каково было отношение рейхсмаршала Геринга к Гиммлеру? м и л ь х Не всегда это было ясно для меня. У меня было впечатление, что со стороны Гиммлера имело место соперничество. Отношения между ними, однако, были весьма корректными и со стороны казались весьма предупредительными. Каковы они были в действительности, я сказать не могу. Джексон. «Вы занимали очень высокий пост в германских военно-воздушных силах?» «Мильх». «Я был генеральным инспектором». «Джексон». «И часто на совещаниях представляли Геринга?» «Мильх». «Я очень редко представлял его». «Джексон». «Вы отрицаете, что вы часто посещали совещания от имени Геринга?» «Мильх». «Нет». Этого я не отрицаю. Я лишь заявляю, что на части этих совещаний я присутствовал по занимаемой мной должности, а не как представитель Геринга. Посещать совещания от имени Геринга мне приходилось редко, поскольку в большинстве случаев он присутствовал лично. Джексон. Вы принимали очень активное участие в строительстве военно-воздушных сил. Не так ли, Мильх? Так точно. Джексон. И в 1941 году вы были награждены за это гитлеровским правительством. Не так ли, Мильх? В 1941 году нет. Мне кажется, что вы, господин главный обвинитель, имеете в виду 1940 год. Джексон. 1940 год. Возможно, я ошибся. Мильх. Вы имеете в виду производство меня фельдмаршалы? Джексон. Когда вы были произведены фельдмаршалы? Мильх. 19 июля 1940 года. Джексон. Не получали ли вы каких-нибудь подарков от гитлеровского правительства в знак признания ваших заслуг? Мильх. В 1942 году, ко дню моего п я я т и с т и л е т и я я получил награду от правительства. Джексон. И эта награда была сделана в денежной форме. Мильх. Это было денежное вознаграждение. На эти деньги я смог купить себе имение. Джексон. Сколько оно составляло? Мильх. Это вознаграждение составляло 250 тысяч марок. Джексон. Итак, вы пришли сюда показать, насколько я понял ваши показания, что режим, составной частью которого вы были, вверг Германию в войну, к которой она совершенно не была подготовлена. Правильно я вас понял? Мильх. Это правильно в следующем отношении. В 1939 году Германия вступила в войну, в которой ее военно-воздушные силы не были достаточно подготовлены. Джексон. Известно ли вам о каком-либо случае, когда кто-нибудь из этих обвиняемых, сидящих сейчас на скамье подсудимых, публично высказывался против войны? Мильх. Я не могу вспомнить, чтобы эти высказывания делались публично. «Но мне кажется, что для всех сидящих на скамье подсудимых война являлась большой неожиданностью». Джексон, «Вы хотели бы верить в это?» Мильх, «Да, я верю в это». Джексон, «Ах, вы верите? А сколько времени потребовалось для германских вооруженных сил, чтобы захватить Польшу?» Мильх, «Кажется, 18 дней». Джексон, «18 дней». Сколько времени у вас заняло изгнание Англии с континента, включая трагедию Дюнкерка? Мильх. 6 недель. Джексон. Сколько времени требовалось вам для занятия Голландии и Бельгии? Мильх. Несколько дней. Джексон. Сколько времени потребовалось для того, чтобы пройти Францию и взять Париж? Мильх. Всего около двух месяцев. Джексон. Сколько времени потребовалось для того, чтобы пройти Данию и захватить Норвегию? Мильх. Также немного времени. Данию совсем за короткое время, так как Дания быстро сложила оружие. Что касается Норвегии, то тоже несколько недель. Джексон. И вы, давая эти показания, хотите уверить трибунал, что все эти операции были неожиданными для офицеров военно-воздушных сил? Вы сказали, что каждая из них была неожиданностью для вас? Мильх. Я сказал, что большой неожиданностью было начало войны. Вначале речь шла ведь только о Польше. Другие операции последовали много позже. И мы имели больше времени для подготовки к ним. Джексон. Когда вы впервые встретили Германа Геринга? Мильх. Кажется, в 1928 году. Джексон. Какой пост он тогда занимал? Мильх. Он был тогда депутатом Рейхстага. Джексон. Чем вы тогда занимались? Мильх. Я был тогда руководителем германского авиационного общества, которое было гражданским транспортным учреждением. Джексон. Беседовали ли вы с Герингом в то время относительно того, что должно быть сделано с военно-воздушными силами, если нацистская партия придет к власти? Мильх. В то время еще нет. Джексон. Когда вы впервые обсуждали этот вопрос с Герингом, Мильх, по этому вопросу Геринг говорил со мной в 1932 году, когда планировался захват власти. Уже тогда верили в то, что национал-социалисты вместе с другими партиями образуют правительство. Однажды Геринг сказал мне, что если бы у власти находилось правительство, в которое войдут национал-социалисты, то для Германии вновь открылась бы возможность вооружаться. Джексон. После этого вы стали членом нацистской партии, не так ли? Мильх. Я вступил в партию после 1933 года, но став снова офицером, я тем самым перестал быть в партии. Джексон. Чтобы вступить в партию, вы ждали того момента, когда нацисты придут к власти? Мильх. Да, так точно. Джексон. Когда вы узнали, что Германия собирается начать войну, которую вы, как посвященный в этот вопрос офицер, считали бедствием, подали ли вы в отставку? Мильх. Нет. Это было совершенно невозможно. Робертс. Вы сказали, отвечая на вопросы защиты, что начиная с 1935 года военно-воздушные силы Германии строились в оборонительных целях. Вы помните это? Мильх. Да, это было в 1935 году. Робертс. Утверждаете ли вы, что военно-воздушные силы продолжали оставаться средством обороны до декабря 1939 года? Мильх. Да. Робертс. Я хочу, чтобы вы выслушали три выдержки из документальных доказательств. Это выдержки из речей, произнесенных вашим начальником, подсудимым Герингом. В мае 1935 года Геринг сказал «Я намереваюсь создать военно-воздушные силы, которые, когда пробьет час, обрушатся на врага, подобно карающей деснице возмездия. Противник должен считать себя побежденным еще до того, как он начнет сражаться. Скажите, звучит ли это так, как если бы речь шла о военно-воздушных силах, носящих оборонительный характер?» мирх нет Это не звучит так, но необходимо отделять слова от деяний. Смех в зале. Робертс. Я перейду к деяниям через одну минуту. 8 июня 1938 года Геринг, обращаясь к группе авиапромышленников, заявил. Неизбежна война с Чехословакией. Германские военно-воздушные силы уже превосходят английский. Если Германия выиграет войну, она станет сильнейшей державой мира. и будет господствовать на мировом рынке. Германия будет богатой н а ц и и Для этой цели нужно пойти на риск. Скажите, звучит ли это так, как если бы германские военно-воздушные силы существовали в интересах обороны? Звучит ли это так? Мильх. Нет, это звучит, конечно, не так. Но я кое-что скажу по этому поводу, когда вы кончите. Робертс. Пожалуйста, в интересах экономии времени ограничивайтесь только краткими ответами на мои вопросы. Я хотел бы огласить еще выдержку из речи Геринга от 14 октября 1938 года, то есть менее чем месяц спустя после Мюнхенского пакта. Гитлер поручил мне создать гигантскую программу вооружения, перед которой померкнут все предыдущие достижения. Я получил от фюрера задание беспредельно увеличивать вооружение. Я приказал с наибольшей скоростью произвести строительство военно-воздушных сил и увеличить их в пять раз против существующих. Походит ли это на речь, в которой говорилось бы об оборонительных задачах воздушного флота? Мильх. Для создания этого воздушного флота потребовались бы многие годы. Робертс. Вы присутствовали на совещании главнокомандующих в имперской канцелярии 23 мая 1939 года. Мильх. 23 мая. Да. Робертс. Я хотел бы вам напомнить, кто там присутствовал. Там присутствовали Гитлер, Геринг, Реддер, фон Браухич, Кейтель, Вы, Гальдер, генерал Ботеншац, Варлемонт. Мильх. Да. Робертс. Вы знали, конечно, что Германия дала слово уважать нейтралитет Бельгии, Нидерландов и л ю к с е м б у р г а Не так ли, Мильх? Я полагаю, да. Я не знаком с отдельными соглашениями, но я предполагаю, что это было так. Робертс. Не было ли вам известно, что менее чем за месяц до этого совещания, а именно 28 апреля, в Рейхстаге Гитлер заверил, что он будет уважать нейтралитет целого ряда европейских стран? включая три страны, которые я упомянул. Разве вам не был известен этот б щ и й известный исторический факт? Мильх. Я предполагаю, что так было. Робертс. Помните ли вы, что на том совещании Гитлер произнес следующие слова, которые хорошо известны трибуналу? Голландские и бельгийские военно-воздушные базы должны быть оккупированы вооруженными силами. Не следует обращать в н и м а н и е на обязательства об уважении нейтралитета. Следует направить все усилия на то, чтобы в самом начале нанести противнику сокрушающий или окончательно решающий удар. Вопросы о том, что правильно и что неправильно, или вопросы о договорах, не имеют никакого отношения к делу. Вы помните, что были произнесены эти слова? Мирх, я плохо помню, каким образом это говорилось. Но я знаю только, что речь шла о Данциге и польском коридоре. И что в связи с этим г и т л е р разъяснял, какие осложнения могут создаться и что поэтому следует предпринять. По его мнению, но что именно он говорил, д е т а л и я уже не помню. Робертс. Скажите, протестовал ли кто-либо из этих людей против нарушения Германии, принятых ею на себя обязательств? м и л ь х На этом совещании ни у кого из присутствующих не было возможности вообще что-либо сказать, так как Гитлер стоял на кафедре перед нами и произносил речь, и после этой речи он удалился. Никакое собеседование не имело тогда места, оно не было допущено Гитлером. Робертс. Не сообщите ли вы трибуналу, каково ваше мнение обо всем этом? Мильх. У меня на том совещании тогда не создалось впечатление, что Гитлер сказал что-либо такое, что противоречило бы тем обязательствам, которые на себя взяла Германия. Во всяком случае, я не помню этого. Робертс. Во всяком случае, мы знаем, что ровно через 12 месяцев после этого Германия поступила именно таким образом и нарушила свое обязательство по отношению к Нидерландам и Люксембургу и принесла нищету и смерть миллионов людей. Вы знаете теперь об этом? Не так ли? м и л ь х Да, я знаю. Во всяком случае, будучи солдатами, мы никакого отношения к политическим вопросам не имели. И об этом нас не спрашивали. Робертс. Вы сейчас сказали, что теперь вы знаете, что 12 месяцев спустя Германия нарушила нейтралитет Бельгии, Голландии и л ю к с е м б у р г а Не так ли? м и л ь х Да. Робертс. «Вы знаете, что Белград был подвергнут бомбардировке, насколько я помню, в апреле 1941 года?» «Мильх. Я узнал это из сводки германских вооруженных сил в свое время». «Робертс. Без всякого объявления войны и без всякого предупреждения гражданское население вы знали об этом?» «Мильх. Этого я не знал». «Робертс. Не обсуждали ли вы этот вопрос с Герингом?» «Мильх. а н а п а д е н и е на Белград...» «Нет, этого я не помню». Робертс. «Разве даже он не высказал сожаления по поводу бомбардировки крупной столицы, г р а ж д а н с к о е населения которой не было предупреждено об этом хотя бы за час?» Мильх. «Мне это неизвестно. Я не помню такого разговора». Робертс. «Это убийство, не так ли?» Мильх. Молчание. Робертс. «Вы предпочли бы не отвечать на этот мой вопрос?» Мильх. На этот вопрос я вам не могу ответить «да» или «нет», так как я не знаю п о д р о б н о с т и об этих налетах. Я не знаю, была ли объявлена война. Я не знаю, предупреждалось ли население. И я не знаю, являлся ли Белград крепостью. Я не знаю, какие объекты были атакованы. Я не знаю о таком количестве воздушных налетов, в отношении которых можно было бы поставить этот вопрос таким образом. Робертс Я не задал бы вам вопроса по этому поводу, если бы мы не имели относящегося к этому документа. Это приказ Гитлера о том, что Белград следует неожиданно разрушить путем налетов бомбардировщиков волнами без предъявления какого-либо ультиматума, без каких-либо дипломатических демаршей или переговоров. Мильх. Я хотел бы сказать, что узнал об этом документе впервые сегодня. Руденко. «Скажите, вы узнали о планировании Гитлером войны против Советского Союза в январе 1941 года, Мильх?» «В январе я услышал от рейхсмаршала Геринга, что Гитлер сообщил ему о том, что он якобы ожидает нападения России. Затем, несколько месяцев, я ничего больше не слышал по этому вопросу. Пока я совершенно случайно от своего подчиненного не узнал, что предстоит война с Россией, и что поэтому приняты меры по обмундированию войск. Руденко. А вы знакомы с планом Барбаросса? Мильх. Это название я слышал, и я видел этот план во время совещания с отдельными командующими войсковых группой армии, к о т о р ы е и м е л о место у фюрера за день или за два до вторжения в Россию. Руденко. Когда примерно? За один день или за два дня до вторжения в Россию? Мильх. Я могу вам точно сообщить эту дату. Это было 14 июня. Значит, это примерно за 8 дней до вторжения, которое состоялось 22 июня. Руденко. А до этого вы видели план Барбаросса? Мильх. Название Барбаросса слышал. Возможно, еще до этого совещания. Руденко. Когда? Мильх. Этого я не могу точно сказать, так как январь, февраль, март и апрель я провел за пределами Германии и вернулся лишь в мае, Руденко. Меня интересует период, когда вы были у себя в военно-воздушных силах. Декабрь, январь вы находились в Германии, Мильх, декабрь 1940 года, но только частично. А частично я находился во Франции и Италии, Руденко. В январе 1941 года вы находились в Германии, Мильх. Тогда я все время был на Западе, и, насколько я помню, ни одного дня не был в Германии, Руденко. Вы сказали, что в январе 1941 года вы имели беседу с Герингом по вопросам плана войны против СССР, Мильх. Да, Руденко. Стало быть, в январе, Мильх. Да, 13 января. Но я уже не помню, говорил ли я об этом с Герингом во Франции, или это происходило путем телефонного разговора, или же я день или два был в Германии. Этого я не могу сказать. Я не записал себе этого. Руденко. Путем телефонного разговора обсуждался вопрос о нападении на Россию? Мильх. Нет, тогда речь шла не о нападении на Россию, а наоборот, о нападении России на Германию. Руденко. Вопрос о нападении России на Германию тоже выяснялся путем телефонного разговора. Мильх. Я вообще не давал никаких пояснений. Я сказал только, что я не знаю, были ли мне переданы сведения по особому кабелю, который нельзя подслушать. Или же об этом Геринг сказал мне во Франции, или же я в этот день находился в Германии, я не помню. Руденко. А когда вы обсуждали вопрос с Герингом, И Геринг сказал, что он не желает войны. «Мильх, это было 22 мая. Руденко, какого года? 1 9 4 1 м и л ь х да, 1941-го д а Руденко, где этот вопрос обсуждался?» «Мильх, это было вблизи Нюрнберга, Фельденштайне. Руденко, вы только с Герингом обсуждали этот вопрос или кто-либо присутствовал при этом?» мильх только с Герингом. Руденко И Вы утверждаете, что Геринг не желал воевать с Россией? м и л ь Таково было мое впечатление. Руденко А почему Геринг не желал воевать с Россией, со страной, которая нападает на Германию? Ведь это оборонительная война. м и л ь Геринг отрицательно относился к такой войне. Руденко К оборонительной войне. м и л ь Он лично отрицательно относился ко всякого рода в о й н а м В зале смех. Руденко. Странно. А может быть вы точ, точнее изложите, почему Геринг не желал войны с Россией? Мильх. Так как война на два фронта, да к тому же еще с Россией, для Германии, как я считал, принесет поражение. И я думал, что не только я, но и многие другие солдаты и начальники понимали это. Руденко. Вы лично тоже были противником войны с Россией? Мильх. «Да, безусловно, я был противником войны с Россией». Руденко. «Но ваше объяснение, по меньшей мере, неубедительны. С одной стороны, вы утверждаете, что речь шла о нападении России на Германию, а с другой стороны, что Геринг и другие высшие офицеры не желали воевать с Россией». Мильх. «Разрешите мне пояснить?» «13 января Геринг сообщил мне, что г и т л е р придерживается той точки зрения, что Россия хочет выступить против Германии. Это было не мнение Геринга и не мое мнение. Я думаю, это было мнение Гитлера, которое он выразил как свое. Руденко. Насколько я помню, н е Геринг, н е вы не верили этому мнению Гитлера. Бильх. Я могу говорить только о себе лично. Я открыто говорил о том, что я не верил, что Россия собирается выступить против нас. Что думал Геринг по этому вопросу, я не могу сказать. Он мне об этом не говорил. 22 мая, когда я говорил по этому вопросу с Герингом и настоятельно просил его, чтобы он в разговоре с Гитлером воспрепятствовал началу войны против России, Геринг сказал мне, что он сам представлял Гитлеру эти аргументы, но что переубедить Гитлера было невозможно, что его решение было непоколебимо и нет такой силы в мире, которая бы могла изменить его». «Руденко, и следующее положение, которое я заключил из вашего показания, что Геринг, говоря о том, чтобы не воевать с Россией, имел в виду, что идет война с Англией, чтобы избежать войны на два фронта?» а б и л х с чисто военной точки зрения, безусловно. Но я думаю, что если бы тогда эта война не возникла, то и позднее она не возникла бы». «Руденко». И вы серьезно допускаете, что можно говорить о превентивной войне столь долго и в то же время разрабатывать план Барбаросса и последующие к нему инструкции с привлечением союзников для нападения на Россию? Мильх, я могу это понимать только таким образом, что если Гитлер верил в то, что Россия собирается напасть на Германию, то он сказал, что он должен методом превентивной войны предупредить нападение России. Для меня не существовало обязательных предпосылок к тому, что Россия нападет на нас. Я, конечно, не имел достаточных сведений, но я лично не думал, что Россия сделает это, исходя из интересов России, которые я пытался проанализировать.